И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял. Уж я искал их, искал. Хорошие были часы. Но в этой кромешной тьме, разумеется, жизнь научила его ощущать течение времени и любить привычные вещи. И для восприятия своего мира, пусть даже ограниченного обвалом и тьмой, он располагал чувствами лишь того человека, которым... Он был. И на главный вопрос, которого никто так и не сумел ему задать, но который вертелся у всех на языке, кем вы были, кого вы открыли в себе, он мог бы ответить только одно — самого себя. Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко, брать уже готовые души. порой кажется, что внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику, меня учили синтаксису, во мне пробудили чувства, и вдруг в мое сердце постучалась поэма. Конечно, сейчас я не испытываю любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, Значит, я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам. От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика. Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте 10 тысяч метров, недели, трем неделям, или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких артерий? Впрочем, не все ли равно? Мои полуобмороки состарили меня на века, Я погрузился в безмятежный покой старцев. Все, что волновало меня, когда я снаряжался в полет, кажется теперь затерянным в бесконечно далеком прошлом, а раз — в бесконечно далеком будущем. Ну а военные приключения — где они, эти приключения? Всего минут десять назад я едва не погиб, а рассказать мне не о чем. Разве что о крохотных осах, промелькнувших передо мной в течение трех секунд. Настоящее же приключение — Длилась бы десятую долю секунды, но никто из нас не возвращается, не возвращается никогда, чтобы о нем рассказать. Дайте-ка левой ногой, господин капитан. Детерт забыл что педали замерзли. а мне вспоминается поразившая меня в детстве картинка. Она изображала на фоне северного сияния странное кладбище погибших кораблей, затертых полярными льдами. В пепельном свете вечных сумерек Они простирали свои обледеневшие руки. Среди мертвого штиля их все еще натянутые паруса хранили отпечаток ветра, как постель сохраняет отпечаток нежного плеча. Но чувствовалось, что они жесткие и лонькие. Здесь тоже все замерзло. Рычаги замерзли, пулеметы замерзли. И когда я спросил у стрелка, как пулеметы, он ответил, не работают. Ладно. В респиратор кислородной маске Я выплевываю ледяные иглы. Время от времени сквозь гибкую резину приходится раздавливать ледяную пробку, которая не дает мне дышать. Когда я сжимаю трубку, я чувствую, как в руке у меня трещит лед. Стрелок. Кислород в порядке? В порядке. Какое давление в баллонах? Хм, семьдесят. Ладно. Время для нас тоже замерзло. Мы три седобородых старца. Ничто не движется. Ничто не торопит. Ничто не страшит. Боевые подвиги? Однажды майор Аляс почему-то предупредил меня. «Постарайтесь быть осторожнее». «Быть осторожнее, майор Аляс». «Каким образом?» «Истребители поражают вас сверху словно молния. Летящий на 1500 метров над вами отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться». Он маневрирует, ориентируется, занимает выгодное положение, а вы еще ничего не знаете. Вы мышь, над которой простерлась тень хищника. Мышь воображает, что она живет. Она еще резвится во ржи, но она уже в плену у истребиного глаза. Она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому что ястреб ее уже не выпустит. Так же и вы. Вы продолжаете вести самолет, вы мечтаете, наблюдаете за землей, а между тем вас уже обрекла на гибель едва заметная черная точка, появившаяся в зрачке человек. Девять истребителей обрушатся на вас по вертикали, когда им заблагорассудится. Времени у них хоть отбавляй. На скорости 900 км в час они нанесут вам страшный удар гарпуном, который безошибочно поражает жертву. Эскадра бомбардировщиков обладает такой огневой мощью, что ей еще есть смысл обороняться, но один разведывательный самолет, затерянный в небе, никогда не одолеет 72 пулеметов, да и обнаружить-то их он сможет лишь по светящемуся снопу их пуль. В тот самый миг, когда вам станет ясно, что все под ударом, истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя из поля обстрела, недостигаемый повиснет над вами». Так раскачиваются кобры, молниеносно жалят и снова начинают раскачиваться. Значит, когда истребитель исчезли, еще ничто не изменилось. Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь бесстрастным очевидцем, а из рассеченной сонной артерии брызжет первая струйка крови. Из капота правого мотора неуверенно пробивается первое пламя, которое сейчас забушует, как огонь в горне. Кобра уже успела свернуться, а яд ее проникает в сердце и на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не убивают, они сеют смерть, и смерть дает всходы, когда истребители уже далеко. Быть осторожнее, майор Алиас. Но каким образом? Когда мы встретились с истребителями, Мне нечего было решать. Я мог и не знать о их появлении. Если бы они летели прямо надо мной, я бы даже не узнал об этом. Быть осторожнее, но ведь небо пусто. Земля пуста. Когда ведешь наблюдение с высоты 10 километров, человека не существует. В таком масштабе движения человека неразличимы. Наши длиннофокусные фотоаппараты служат нам микроскопами. Микроскоп нужен здесь для того, чтобы разглядеть не человека, его и с помощью этого прибора не увидишь, а лишь признаки человеческого присутствия, дороги, каналы, поезда, баржи. Человек оживляет то, что мы видим под микроскопом, а я бесстрастный ученый, и война этих микробов для меня сейчас всего лишь предмет лабораторного исследования. Дютертер стреляют? Кажется, стреляют. Откуда ему знать? «Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно, не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей, истребителей, затерянных в небе подобно невидимой пыли». С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, волочит за собой как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, Этот след будет медленно распухать и превратиться в вечернее облако над полями. Истребители находят нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шарфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте. Мы летим, я это знаю точно, со скоростью 530 км в час. А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и Земля. Несмотря на скорость 42 км в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг Солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне. Они как пылинки под куполом собора. Сами пылинки мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок, и вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер. Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу по вертикали сквозь недвижное чистое стекло я вижу лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул, и теперь смотрю на них против света. Где-то далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом мне уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом. Детертор, вы что-нибудь видите сквозь эту мерзость? По вертикали вижу, господин капитан. Эй, стрелок, как там истребители? Ничего нового. Я действительно в полном неведении о том, преследует нас или нет, и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой. Шлейф из паутины. Эти слова будет мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне восхитительным. Недоступные, как слишком красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд. «Дайте-ка левой ноги!» Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии. Вслед за этим виражом повернет и целый сон наших поклонников. «Дать левой!» «Дать левой» легко сказать. Слишком красивой женщине не удается ее вираж. Если будете петь, вам не поздоровится, господин капитан. Неужели я пел? Впрочем, дютертер отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке. Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к карасу. Можно. Можно, разумеется. Надо пользоваться удобным случаем. Вот так штука. Рукоятки сектора газа тоже замерзли. И я думаю, на этой неделе... Из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами. Прокладка почтовых линий, столкновение в Сахаре, Южная Америка. Но война — не настоящий подвиг. Война — это суррогат подвига. В основе подвига богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершение, к которым побуждает. Простая игра в орла или решку еще не превратится в подвиг, даже если ставка в ней будет на жизнь или смерть. Война — это не подвиг, война — болезнь, вроде тифа. Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны — было то, что связано с комнатой на ферме Ворконте. Ворконте, деревня близ Сен-Дизье, где суровой зимой 1939 года базировалась моя группа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в моем глиняном кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеться, я первым делом затапливал печь. но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись с калачиком. Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и прометшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, Днем его подстерегали смертоносные осколки, днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части, днем мое тело мне не принадлежало, больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь, потому что, и это тоже только на войне, ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. «Является судебный исполнитель и требует ваши глаза, и вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги, и вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица, и вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от него своею способностью дружески улыбаться людям». Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, Вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжении стальных осколков. И мне казалось, что извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве нежит, ласкает, защищает тело ребенка. И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое решение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал их бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяло и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, Потом на потолке начинали пробегать от святых вспышек, потом огонь охватывал всю охапку. Так веселье охватывает гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напивать. становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда горьки подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями. А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит своему хозяину. Глядя на огонь, я испытывал тайные ликования, и когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма, тогда я прыжком покидал одного друга, Ради другого я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого и, право не знаю, поджаривал ли я себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов я малодушно уступал более заманчивому, сверкающему тому, который шумнее и ярче себя рекламировал. Итак три раза. Сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно. И, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла, три раза стуча зубами я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в известной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню в блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной для меня свою пляску сторожевого пса. Все это как будто пустяки». Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой и только. Как мог бы я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства, сна и... Огня и пустыни. Как мог бы я предугадать все метаморфозы тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным, потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается пламя? Огонь воздает честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку. то да чего приятно посидеть у огонька. Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез». «Есть только абсолютная пустота, есть только глубокая старость, есть только голос, голос Дютертера, упорствующего в своей невыполнимой просьбе. «Дай-ка левой ногой, господин капитан!» Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то, что мы — экипаж, обреченный на поражение, я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочится отовсюду, и признак его я держу в руке». Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме, и вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами. На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к 800 км в час, и раскрутки винтов, а раскрутка винтов может привести к разрушению вала. В крайнем случае я мог бы выключить зажигание, но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли, на скорости 180 км в час. Значит, во что бы то ни стало, надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одолеть левую, но правая все еще не слушается. Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного левого мотора, которым я могу управлять, но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли, значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор. Итак мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, при котором теоретически возможен разрыв вала. 3500 оборотов — угроза разрыва. Все это бессмысленно, все неисправно, Наш мир состоит из множества непригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах, а в часовщике. Не хватает часовщика. Мы воюем уже 9 месяцев. А нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий. Эта бесплодность гнетет нас всех словно рог. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления. Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При наличии безупречной администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться. Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, Администрация не способна к какому-либо творческому акту. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать. Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают часовщика. Я состою в группе 2.33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня. Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления. И в утешение прибавили. Не волнуйся. Это не меняет дело. Истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить. И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать. Я вспоминаю изречение «Древнее, как моя страна». Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо. Я понял, почему это так. Когда страшная катастрофа, приводила в негодность нашу превосходную административную машину и становилось ясно, что починить ее невозможно, тогда за неимением лучшего ее заменяли простыми людьми, и эти люди спасали всё. Когда вражеская бомба превратит Министерство авиации в груду пепла, срочно призовут первого попавшегося капрала и скажут ему, «Поручаем тебе добиться того, чтобы управление не замерзало», Вам предоставляются неограниченные полномочия, делайте что угодно, но если через две недели оно по-прежнему будет замерзать, вы пойдете на каторгу. Тогда, быть может, управление оттает. Я могу привести сотни примеров такого порочного администрирования. В одном из северных департаментов комиссии интендантства реквизировали стельных коров и превратили бойни в кладбище телят еще не вышедших из материнской утробы. Ни один винтик этой машины, ни один полковник интендантской службы не мог действовать иначе, чем в качестве винтика. Все они подчинялись другому винтику, как в часовом механизме. Всякое неповиновение было бесполезно. Поэтому как только машина начала разлаживаться, она принялась вовсю забивать стильных коров. Пожалуй, это было еще наименьшее зло. Окажись повреждение более серьезным, та же машина, чего доброго, стала бы забивать интендантских полковников.